Глава 33. Старый соратник Гитлера, член НСДАП со дня ее основания Грегор Штрассер, выйдя в 1925 году из тюрьмы, создал газету "Берлинер Arbeitzeitung, берлинская рабочая газета, и теперь руководит ею. Видимо, то, что к нему обращаются с некоторыми проблемами, объясняется его положением и авторитетом. И вот, например, такая проблема: она и впрямь выходит за рамки дела, которое можно было бы разрешить на уровне местной партийной организации. Разбираться с одним из высших чинов СС в 1932 году рискованно даже для высокопоставленного нациста. Здесь требуется большая осторожность, потому что гауляйтер провинции Галли-Мерзенбург, получив от своих подчиненных некие сведения, предпочитает передать их в более высокие инстанции. Примечание. Гауляйтер – должностное лицо в нацистской Германии, назначенное непосредственно фюрером и наделенное всей полнотой власти на вверенной ему территории. Конец примечания. И прикладывает к своему письму в адрес Рейхслейтера по организационным вопросам Грегора Штрассера копию статьи из старого издания «Музыкальной энциклопедии» где черным по белому значится следующее. Гейдрих, Бруно, настоящая фамилия Зюс, родился 23 февраля 1865 года в городе Лойбен, Саксония. Стало быть, новый ставленник Гиммлера сын еврея? Грегор Штрассер, желая, вероятно, доказать, что с ним по-прежнему надо считаться, Приказывает начать расследование. Чего он хочет? Помешать карьере молодого до да раннего? Добавить на небе НСДП нового сияния своей потускневшей звезде? А может он действительно боится проникновения еврейской заразы в нацистский государственный аппарат? Как бы там ни было, написанный им рапорт послан в Мюнхен и получен секретариатом Гиммлера. Рейхсфюрер СС потрясен и подавлен. Ему уже приходилось петь дифирамбы своему новому молодому сотруднику перед фюрером. Он сильно опасается за собственную шкуру, если обвинение подтвердится, и потому очень внимательно следит за партийным расследованием. Подозрения, связанные с отцовской линией, рассеялись довольно быстро. Фамилию Зюс носил второй муж бабушки Гейдриха. Ее детей он не усыновлял, да и сам, несмотря на фамилию, евреем не был. Правда, в ходе расследования появились, кажется, некоторые сомнения в чистоте материнской линии, однако и тут не нашлось никаких доказательств. Гейдрих в результате официально оправдан, но Гиммлер, тем не менее, задумывается – а не лучше ли все-таки от такого помощника отделаться, ведь теперь его всегда будут преследовать слухи и домыслы. С другой стороны, молодой человек успел уже так проявить себя в СС, что воспринимается, если не как незаменимый, то, по крайней мере, как весьма многообещающий работник. Так, ни к чему и не придя, Гиммлер решает положиться на мудрость фюрера. Гитлер вызывает к себе Гейдриха и долго беседует с ним наедине. Что Гейдрих мог сказать фюреру во время встречи, я не знаю, но знаю, что мнение о нем после этой продолжительной беседы у Гитлера сложилось. Это человек чрезвычайно одаренный и столь же опасный. Было бы глупо отказываться от его услуг, «Партия нуждается в таких людях, как он, и все его таланты в будущем окажутся нам весьма полезными. К тому же теперь он будет вечно нам благодарен. Это умерит его амбиции и приведет к слепому повиновению с его стороны», — слышит от своего вождя Гиммлер. Слышит, однако слегка тревожится. «Не очень-то приятно иметь в своем подчинении юнца, которым настолько восхищен фюрер» но, тем не менее, кивает, потому что не привык оспаривать мнение хозяина. Стало быть, Гейдрих, вновь переживший главный кошмар своего детства, спасен. Только что ж у него за странная судьба? Его, столь явно воплощающего в себе абсолютную чистоту арийской расы, то и дело обвиняют в еврейском происхождении. Ненависть Гейдриха к проклятому народу растет. А еще он накрепко запоминает имя Грегор Штрассер.